Глава седьмая. Первый визит к Пепси. «Я боялась, что вы не придете», — сказала Пепси. «Мышка уверяла меня, что вы не хотите прийти, и я сторожила вас целый день. А я пришла показать вам Тони, прежде чем вилят ложиться спать», — отвечала леди Джен, улыбаясь. «Я его подержу, а вы посмотрите». Продолжала малютка, становясь на носки и пытаясь усадить цаплю на столбик решетки. «Погодите, погодите!» — радостно крикнула Пепси. «Я прикажу мышке отпереть входную дверь. Разве вы ко мне не зайдете?» Мышка, слыша весь разговор, высунула голову из-за кухонной двери. Она мгновенно отодвинула задвижку, и леди Джен очутилась в маленькой комнате, где сидела Пепси. «Ах, как у вас мило!» — воскликнула девочка, слегка вздохнув. «Я так рада, что пришла. А у вас есть киска?» «Киска? Вы хотите сказать, маленькая кошечка?» — спросила Пепси, невольно любуясь ребенком и птицей. «Нет, кошечки у меня нет, к сожалению». Леди Джен опустила цаплю на пол и... и, не выпуская из рук бечевки, привязанной к кожаному ремешку на ноге птицы, пристально, с очевидным состраданием, рассматривала искривленную спину и плечи больной девочки. В это время Пепси и Мышка не могли оторвать глаз от голубой цапли, которая неуглюже подскакивая клевала что-то на полу. Маленькая негритянка не сдержала своего восхищения. — Мисс Пипп! кричала она, всплескивая руками. Поглядите вы на эту диковинную птицу. Ведь это не гусёнок. Вон какие пёрышки на хвосте, точно перья на шляпе мисс Мари. Знаете, ведь Туни понимает, когда я с ней разговариваю, сказала леди Джен, поднимая глаза на Пепси. Хотите, я её позову, она сейчас прибежит. Говоря это, Малютка тихо чирикнула по птичье и громко позвала: "Тони, Тони!" Птица повернула круглые глаза в сторону хозяйки и хлопая крыльями, подбежала к ней. "Смотрите, смотрите!" ниистово кричала Пепся, обнажая белые зубы. "Услыхала, бежит. В среду не видела таких птиц. Да она дикая, что ли? Нет, совсем ручная." А то бы она от меня улетела, — возразила леди Джен, нежно глядя на свою любимицу. — Это голубая цапля. Здесь ни у кого нет такой. — Голубая цапля, — повторила Пепси. Никогда не слыхала такого названия. — Я очень рада, что вам так понравилась моя цапля, — сказала леди Джен. — Как я счастлива, что познакомилась с вами, — воскликнула Пепси. Я очень хотела, чтобы вы ко мне пришли. Скажите мне, пожалуйста, мадам Жанн, тётка вам или бабушка? Да, она просто тётя Полина, вот и всё, очень равнодушно отвечала малютка. А вы очень её любите? дипломатично спросила Пэпси. Я её совсем не люблю, решительно отвечала леди Джен. Неужели? А почему? Разве она дурно с вами обращается? Малютка ничего не ответила, но выразительно посмотрела на Пепси, как будто давая понять, что ей не хочется распространяться об этом. Лучше не будем говорить о ней. А вы, видно, скучаете без мамы, она от вас уехала? Пепси понизила голос и старалась говорить как можно ласковее, чувствуя, что касается деликатного вопроса. Она это делала не из любопытства, а из живейшего участия в девочке. Леди Джен упорно молчала. "Ваша мама уехала?" спросила опять Пепси. Тётя Полина уверяет, что мама уехала и скоро вернётся назад. "Но я ей не верю", возразила малютка, причём лицо её приняло обычное грустное выражение. Ах, «Зачем она не взяла меня с собой?» «А вас зовут Леди Джен?» «Какое прелестное имя!» Заметила Пепси, стараясь удержаться от слез. «Пташечка вы моя милая! Не надо тосковать! Почему вы сидите по целым дням в галереи с птицей? Когда вы увидите, что ваша тетя занята с покупателями, приходите посидеть со мною и тони с собой приносите!» Я вам покажу, как я чищу орехи и варю их в сахаре, буду читать вам интересные книжечки. А теперь расскажите, где вы достали цаплю? Кто вам её дал? Мне её подарил один большой мальчик, хороший такой. Это было в вагоне. Мама позволила ему подарить мне птичку. У неё тогда ещё не так сильно болела головка, она могла говорить. А потом она уже ничего не говорила. А кукол у вас нет? -первала Певси, видя, что малютка опять возвращается грустным воспоминанием. Дома в прериях у меня много кукол, но сюда мы ни одной не привезли. Тётя Полина обещала мне купить, но до сих пор не купила. Не горюйте, я вам прекрасную куклу сделаю. У меня есть маленькие кузены и кузины. Фамилия их — Пэшу. Я им за год передарила десяток кукол. А вы знаете, кто такие Пэшу? Это мой дядя, а его жена — тетя моя. Я ее зову тетя Модя. Детей у них куча. Дядя Пэшу работает на фирме, торгует молоком. Живут они на улице французов за городом. Дом у них большой, просторный, таких домов нет на всей нашей улице. Близ дома фруктовый сад, где растут смоквы, персики, гранаты. В цветнике, за которым смотрит Мари, пропасть роз, цветущих мирт, жасминов. У них там прелесть, как хорошо. Я у них была много лет тому назад, у меня тогда еще не так болела спина. А теперь у вас разве очень болит спина, прервала леди Джен, и её кроткое личико её вдруг омрачилось. Да, временами болит. Видите, какой у меня горб сзади? Он вырос недавно, и мне очень больно, если меня трясут или толкают. Вот отчего я нигде не бываю. К тому же, у меня ноги не действуют. сказала Пепси, будто с удовольствием перечисляя свои недуги. Но больше всего у меня болит спина. От чего на у вас заболела? спросила малютка Джен, и в голосе её слышалось глубокое сострадание. У меня позвоночник повреждён, и доктора уверяют, будто я никогда не поправлюсь. Тому, кто не привык к болезни, тяжело жить. А я к своей Давно привыкла, с покорной улыбкой проговорила Пепси. Когда папа был жив, мне очень хорошо жилось. Вы знаете, папа был пожарный, и однажды на пожаре разбился насмерть. Я была тогда крошечная, но очень хорошо помню, как отец носил меня на руках, и как мы вместе с ним ездили к тёте Моде. У неё была такая хорошенькая повозочка, Выкрашена красной краской, на двух высоких колесах, там, где должны быть козлы, поставлены два больших жестяных кувшина. С вас, с Ростом. Если бы вы знали, как весело сидеть в такой повозке и быстро ехать. Прохладный ветер дует в лицо. Мне кажется, я и теперь это ощущаю. Пепси откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза от удовольствия. А молокота, молоко какое вкусное. Бывало, пить захочется, тётя Модя нальёт мне кружку из ковшина душистого, холодного. Восторженное описание Пепси вызывали вображение молодки Джин, свежие воспоминания о её жизни в родном доме, в прериях. Лицо её оживилось, глаза заблестели. Знаете ли что? Начала она: "А я ездила дома не в повозке, а верхом на маленьком пони. Звали его Подсолнечник. Он был золотистой масти. Папа бывало посадит меня на лошадку, а мама всё боялась, что я упаду". Вдруг девочка побледнела. Послышался громкий голос госпожи Жозен. "Леди! Леди!" кричала она Иди домой, дитя. Совсем темно, пора спать, ложиться. Леди Джен молча взяла на руки цаплю, которая стояла на одной ноге под креслом. Подставила свою щечку Пэпси, чтобы та её поцеловала, и полголоса проговорила: "Прощайте. А вы завтра утром опять придёте ко мне?" спросила Пэпси, лаская ребёнка. "Скажите точно, Придёте завтра утром? Приду, тихо ответила леди Джен.